Глава одиннадцатая. Паша медлит, явно обдумывает варианты, выбирая получше. Что, наверное, не очень хороший знак. Но об этом я решаю подумать позже. Во-первых, мне Матвея хватает. произносит он наконец. Матвей замечательный парень. Наговариваешь. Поживи с ним. А во-вторых? Во-вторых, не все так просто. И когда в твоей жизни есть это, Он берет в руки нож со стола и начинает комично им водить в воздухе, заставляя меня вновь улыбнуться. Частенько на остальное времени не хватает. Как-то, наверное, уже заметила. Я или работаю, или устал. Закончив уборку, я иду в санузел. Выливаю воду, мою руки. Возвращаюсь и замечаю, что Паша опять смотрит на меня. Как-то жадно. Я сняла колготки, сейчас в юбке перед ним и блузки на пуговицах. В квартире жарко, мы оба трудились и немного вспотели. Судя по тому, как его глаза шарят по моей шее, груди, на Адаматиса это действует определенным образом. Мне нужно сходить в душ. Срочно. И Пашу отправить. Потому что сейчас он какой-то слишком домашний. Слишком мой. Мы сейчас два провокатора. Но ведь все зависит от приоритетов, говорю обеспеченно. Согласен. Если уж на чистоту, 80% офтальмологов проводят жизнь в поликлиниках, выписывая бабушкам очки. Паша опирается спиной на кухонный гарнитур, и мне от чего-то не хочется, чтобы он уходил. Органично здесь смотрится, на моей кухне. Со своими саркастическими шутками и властными замашками. Так себе карьера. В бесплатную ординатуру пробиться почти нереально. Но ты ведь пробился. Только в Москве. Потом вернулся. «Мне кажется...» Я подхожу к нему на цыпочках. Хочу наклониться и понюхать его, но вместо этого кладу ладони на грудь. Ты бы и так не пропал. К тебе была бы самая длинная очередь из бабушек. Паша тянется, чтобы поцеловать, но я выскальзываю из его объятий. Потому что если он поцелует, то мы точно пойдем дальше. Пульс без того частит. Я ощущаю на себе взгляд Адамайтиса ежесекундно. Пока достаю из шкафа вазу, пока набираю воду, ставлю цветы на стол. Безумно красиво, вау! «Как ты относишься к рису с курицей?» — говорю бодро. Мое фирменное блюдо. Полуплов, но в сто раз легче. Для ужина идеально». «Положительно», — отвечает Паша, улыбаясь. «Пока я разогреваю, можешь раздеться. Сушильная машина в ванной». Если ты действительно согласен отвезти меня на вокзал, то лучше это сделать в сухой одежде. Все же мороз». «Раздеться — это я могу», — Смеется Павел и, широко зевнув, идет в ванную. Я заявляюсь в зал минут через десять после быстрого душа в домашнем костюме, черные леггинсы и короткая белая футболка, с тарелками риса в обеих руках. Паша сидит на диване, вокруг его бедер обернуто мое розовое полотенце. Я, честное слово, ожидала, что он раздет. Была готова увидеть его в трусах, но все равно на секунду застываю, впиваясь глазами в гостя. Сложён домайтис отлично, даже слишком. Очень, просто очень много темных волос на ногах и руках, особенно до локтей, хотя грудь и живот практически голые. Под моим взглядом Паша будто смущается, мышцы на животе напрягаются, словно я коснулась их холодной рукой. Зря он стесняется. Выглядит уютным и одновременно сексуальным. «Тебе идет. улыбаюсь, кивнув на полотенце. Подаю ему тарелку и столовые приборы. Устраиваюсь рядом. «Никогда не видел так много розовых оттенков на ткани. Сегодня ты меня просто поразила в самое сердце. Раз наш глаз способен различить все эти оттенки, почему бы этим не воспользоваться?» Подшучиваю я над его профессией. На самом же деле на этот набор была скидка. Он меня саму раздражает, но это жадность. А ты знаешь, благодаря чему у человека появилась эта способность? Видели бы 12 цветов, да и ладно. Полагаю, снова дело не в чернике. Увы, млекопитающие лишились цветного зрения. И только наши предки-приматы вновь развили у себя эту возможность благодаря... Драматичная пауза. Я размахиваю вилкой. Ага, змеям. Когда ты с бешеной скоростью перепрыгиваешь с дерева на дерево, то крайне полезно различить среди веток ядовитую тварь. Я что-то такое читала, кстати. Интересная гипотеза. Спасибо удавам, теперь у нас миллион разноцветных тряпок в гардеробе. Да, это все удавы. Я украдкой поглядываю на Пашину грудь, на плоский живот, резко снова на плечи, шею, закусываю губу и отвожу глаза. Включаю телевизор. — Спасибо, очень вкусно. Посмотрим что-нибудь? — предлагает Паша чуть тише, чем говорил до этого. Стреляет в меня глазами, явно замечая, как напрягаются мои соски. Безопаснее было бы надеть поролоновый лифчик, но я, судя по всему, с недавнего времени предпочитаю экстрим. — Да, давай, время позволяет. — Диана, у тебя кофе есть? — спрашивает он, вновь зевнув. «Да, конечно. Сейчас сварю. Выбери пока какой-нибудь фильм». Беру пустые тарелки и спешу в кухню. Ставлю турку на плиту. Сердце колотится. Мы сейчас будем вместе смотреть фильм. вдвоем на диване. Я в домашней одежде, которую снять секунды делов. Он в одних трусах. Мы даже в душ ополоснулись. Ночью пробок нет. До вокзала за 30 минут доберемся. У нас в запасе не меньше двух часов получается. За это время все что угодно может случиться. Вообще все что угодно. Мы с ним, конечно, то о бактериях, то о змеях. Забавный. И о телефоне своем не вспомнил ни разу за вечер. Это хорошо или плохо? Пока мобильный выключен, подружки не позвонят и не напишут. Понятия не имею, что делать, если Паша обнимет и к себе притянет. Не представляю даже, смогу ли отказать. И захочу ли. А потом что? прощаться на все выходные. Интересно, у него есть презервативы с собой? Если нет, то ничего не получится. Я не буду с ним спать без резинки. Слишком мало знакомы. Да и... нет, конечно, не буду ни за что. А если он запасливый, получается, готовился? Или просто не упускает возможность? Может, он предпочитает разовые связи? Все еще не представляя, что делать и как так вышло, что у меня дома сидит чужой и горячий, как пекло, мужик в трусах, я ставлю чашки с кофе на поднос и иду в зал. «Паш, тебе сахар, молоко нужны?» Спрашиваю и замолкаю на полусловие. В комнате приглушенное освещение, шторы задернутые, На паузе стоит фильм. Паша сидит на диване, чуть согнувшись, с закрытыми глазами. Он спит. Я стою еще несколько секунд, наблюдая за ним. Потом улыбаюсь. Отрубился все-таки. Черты лица расслаблены, и сам он весь такой уставший, сильно-сильно. Даже тени под глазами будто залегли, хотя при ярком электрическом свете их не было заметно. С его графиком работы и подростком на попечении, наверное, и правда непросто найти девушку. Их родители погибли около трех лет назад, я навела справки. Вечно занятой. Вечно в клинике. У меня уже был парень, который каждый день в пять часов ехал домой и безумно гордился средней зарплатой, которой едва хватало на ипотеку и продукты. Ни к чему не стремился, ни о чем не мечтал. Сережа говорил, что нужно быть скромнее и что мне очень повезло с ним. У других хуже. В какой-то день я приняла очень сложное для себя решение и сообщила, что ухожу от него. Сергей отреагировал плохо. Я отношу кофе обратно в кухню. Возвращаюсь в зал с одеялом и подушкой. Подкладываю ее Паше под голову, тот моментально принимает более удобное положение. Еще раз оглядываю его тело. Крепкое, мужское. Прикусываю губу и качаю головой. Я ведь не железная. Мне хочется ласки, тепла, внимания и того самого восхищения в глазах мужчины, которое было у Паши перед нашим поцелуем. Укрываю Павла одеялом, выключаю телевизор и, погасив свет, выхожу из зала. Уже в кухне набираю номер мамы. Услышав знакомый голос, быстро говорю в трубку. «Мамуль, я не приеду сегодня. Все в порядке. У меня тут фильтр прорвало. Нет, уже нормально. Мне помогли его отключить. Вода есть, да. Завтра мастер придет. В следующие выходные победим хорошо? Скажи папе, что я целую его».